Глава 15. «Вот честно. У меня бы слезы навернулись от вида того, сколько людей пришло меня провожать к сердцу лабиринта, если бы не понимание, что они просто пришли проверить, действительно ли я войду в те самые двери. Хотя кого я обманываю? Не навернулись бы. Пожалуй, из всех советников действительно за меня переживала только тишь, которая сейчас внимательно следила за тем, как открываются створки, прижав к груди руки. И да, я совершенно не понимал, почему она была так привязана ко мне». Понятное дело, что спас бедняжку от того кровососа и, ну, очень длительного заточения, но это совершенно точно не делает из меня какого-то героя и объекта тихого восхищения, а тише порой прямо чем-то таким тянуло. Она то ли боялась подойти и заговорить, то ли просто была сама по себе замкнутая и нерешительная, но ее преданный взгляд не заметить было нельзя. Поговорить с ней самому? Ну, пару раз я пытался что всегда выливалось в то, что тишь сбегала куда-то под благовидным предлогом. Что ж, не хочет разговаривать на эту тему, настаивать не стану. Тем более, что пока ничего плохого я от нее так и не заметил. «Удачи, край», — сказал раздор, крепко пожимая мне руку. Стоящий рядом глава защитного порядка повторил его действия. Другие же ограничились подбадривающими словами и похлопыванием по спине. Даже Пострик сподобился что-то там пробурчать. Ну и Орлекина пошутила на тему возвращения со всеми руками-ногами, обозвав в своей привычной манере меня к котеночком. Вот ей-богу. Когда мы выберемся отсюда, ей точно свернут шею коллективно всем советом, если не додумается по-тихому свалить. И я буду активно им помогать в этом. Хотя думаю, у Шаната должна все прекрасно понимать. При всей своей маниакальной и сумбурной натуре глава палачей дурой совсем не была. Свои наработки по портальной магии я передал всем желающим. По нашему плану, сразу после моего отключения лабиринта, во что часть именованных и глав гильдии откровенно не верили, они сразу начнут процесс подготовки и реализации ритуала. Даже при самом удачном стечении обстоятельств у них уйдет часа два на то, чтобы собрать нужное количество энергии и пустить ее в дело. Более чем достаточно, чтобы мне добраться до клана Гала. В теории, конечно». Точка выхода была выбрана еще на вчерашнем Большом Совете, где присутствовали все главы больших и средних гильдий. Никто, понятное дело, понятия не имел, что там в том мире, который выбрали. Судя по косвенным признакам, тому же количеству магической энергии, исходящей из портала, когда мы его создали. Ну и по фону энергии жизни, которую улавливали некоторые из профессий, типа жнеца душ или магического сеятеля. Там он был как от стандартного слабо мира, что говорило о его относительной свободности от разумной жизни, но при этом он не был миром смерти. Были там и еще несколько признаков поменьше, по которым поняли о безопасности самой точки выхода, но и это не так важно. С Галом и другими я договорился о том, что если не успею к ним присоединиться до полной зарядки ритуала, они могут уходить без меня. В отличие от них, у меня-то был личный телепорт, давным-давно освоенный и хорошо работающий. Макловушечник ловушечник из Снаяви, который позже стал бродягой по мирам, поделился со мной знаниями этого магического плетения, за что ему большое спасибо. Так что в плане побега из лабиринта я за себя особо не переживал. Чего не скажешь о гильдии. Не буду врать на тему того, что не думал уйти сразу же в свободное плавание после отключения системы. Думал, но решил, что оно того не стоит. Пускай я и был по своей сути одиночкой и тем еще большим любителем людей, но вот оказаться в этом странном месте, который мой двойник назвал сферой миров, не очень хотелось. Не говоря уж о моральном аспекте, сбежать и бросить товарищей, с которыми почти год делил хлеб и кров, такой себе поступок. Махнув на прощание рукой советником, я уже не оборачиваясь, направился к распахнувшейся двери, в которой словно бы плескались чернила. Отвратительное зрелище, я вам скажу. Боялся ли я? «Еще как! В моей жизни хватало случаев, в том числе и здесь, в лабиринте, когда я находился в чистом ужасе, но каждый раз заставлял себя сделать шаг вперед. Фактически сам страх и толкал меня на действие, иначе смерть. Бездействие почти всегда вело к ней. Вот и сейчас, несмотря на дикий внутренний страх, я шел вперед, потому что по-другому было никак». Выдохнув, вступил через порог, не ощутив ничего странного. Словно бы и не было никакой черной пленки. Секунда, и я оказываюсь по ту сторону. Перед моим взором тут же предстала знакомая картина из одного очень давнего сна. Большой темный зал, посреди которого билось огромное человеческое сердце. Вот только тогда, в том сне, весь пол зала был покрыт кровью, а здесь ничего подобного не было. Да и само сердце, стоило только к нему чуть приблизиться, вдруг изменилось — В мою сторону тут же рванули сразу десятки полупрозрачных жгутов, сотканных из магии. Они в одну секунду оплели меня, внутри меня все дрогнуло. Однако сама хватка не продлилась долго. Через мгновение жгуты отпустили меня, а в голове громогласно прогрохотало. Внимание! Распознан ватан с уровнем высшего директората. Доступ полный. Отзыв программы жатвы. «Приветствую в третьем фортификационном узле, директор! Внимание! Ваш допуск будет проходить проверку в течение двух суток. Приносим свои извинения. Отсутствует устойчивая связь с главным сервером. До этого момента просьба оставаться в одном из гостевых помещений. Ваша безопасность в иных помещениях и ярусах третьего фортификационного узла не гарантируется из-за автономной работы большей части защитных магических систем». «Какая же ты все-таки отвратительная хрень!» «Большой вопрос, кто хуже?» «Божественные ублюдки, жрущие души? Или твари, создавшие тебя?» Тихо в полголоса сказал я, осматриваясь. «Ну вот и потикали мои часики. Об этом и говорил двойник. В глобальном плане лабиринт не убьет меня с помощью секрета в голове, а вот его защитные системы очень даже. Они будут атаковать нарушителя, если посчитают меня за такового» в том числе и местные автоматы-защитники. О последнем я судил по тому, что происходило в городе после вторжения. Те самые големы очень резво защищали сферы роботов-строителей. Вот и тут наверняка будет то же самое, если не хуже. Ну и двое суток, после которых все для меня будет закончено в любом случае. Хорошая мотивация поторопиться. А теперь вперед к техническому этажу. Только сейчас заметил, что огромное человеческое сердце внешне изменилось, сбросив с себя иллюзию и превратившись в уже хорошо знакомую мне по первому городу сферу. Ту самую, что встретила нас в пустой квартире, только куда больше по своим размерам. Получается, во время рождения в системе тебя встречает копия сердца лабиринта. Любопытный факт, который все равно ничего не значит. И в чем только смысл накладывать иллюзию на эту штуку? Выход из зала я нашел быстро. В дальней его части, аккурат за черной сферой, миновать которую у обычного именованного никак бы не получилось, находилась прямоугольная дверь, отворить которую оказалось просто. Достаточно прикоснуться рукой к ее теплой, слегка шершавой поверхности, как створка отъехала в сторону с глухим звуком, как из каких-то низкопробных фильмов про будущее. Звук воздушного клапана. Я оказался в тускло освещенном коридоре. По всему выходило, что лабиринт старался сильно экономить энергию. Для его систем и автоматических уборщиков освещение было не нужно, а то, что сейчас видел, являлось аварийным, или как там. Благо мне самому, благодаря артефактам, на темноту плевать, да и наблюдатель все еще со мной. Удивительно, но система позволила ему пройти через дверь вместе со мной. Стены, пол и потолок были выполнены из странного материала. Не то металл, не то камень, покрытые тончайшей вязью рун. И не нужно было быть хорошим руником, чтобы разобрать смысл этих плетений. Укрепление, экранирование и затвердевание. Работа не самая сложная, но крайне трудоемкая и кропотливая, ведь этими символами были покрыты все без исключения стены внутренних помещений лабиринта, как я понял. Благо в этом чертовом месте работала картография и я без шуток считал ее сейчас своей величайшей удачей. Понятия не имею, каким образом, но она оказалась способна работать даже внутри лабиринта, направляя меня к нужному месту. Возможно, это был один из подарков моего двойника, который я так и не распознал, но сейчас сам навык отрабатывал на все сто. Без него здесь можно было плутать не одну неделю. Только сейчас я до конца смог осознать истинные размеры технического яруса лабиринта, а точнее... Ярусов. Их тут было несколько, и они простирались на многие-многие километры, причем не только в стороны, но и вниз. Наивно было думать осмотреть их все за двое суток. Впрочем, очень быстро стало понятно, что даже с картографией мне было рано радоваться. Даже этот навык откровенно сбоил здесь и показывал, если ощущение можно было так обозначить, мне сразу несколько точек, где, по его мнению, находилась моя цель. Встречаемые по дороге сплошные двери из темного металла, испещренные светящимися символами все того же укрепления, часто преграждали путь. Некоторые открывались от простого прикосновения, другие оставались наглухо запертыми. Как это работало и почему в некоторые помещения я попасть не мог, мне было непонятно. Вероятно, требовался какой-то дополнительный допуск или что-то подобное. Чем глубже я продвигался тем сильнее ощущалась пульсация энергии, пронизывающей всю структуру лабиринта. В некоторых из помещений, через которые мне пришлось пройти, чтобы добраться до первой лестницы, ведущей на этаж ниже, я натыкался на огромные разноцветные кристаллы. В них, если приглядеться, можно было рассмотреть какие-то смутные силуэты и образы. Хранилище информации? Или ловушки для душ. При взгляде на эти странные кристаллы я явственно ощущал зов, словно бы кто-то тянулся в мою сторону невидимыми щупальцами. Что это за чертовщина? Естественно, после первого своего знакомства с этими штуками я постарался больше к ним не приближаться. И да, очень быстро стало понятно, что торопиться в этих коридорах никак нельзя. Первоначальное ощущение, что они пусты, уже многие годы оказалось неверным. Несколько раз на моем пути появлялись какие-то существа, похожие на органиков, по крайней мере внешне. Что-то вроде клубка из шевелящихся щупалец, передвигающихся по коридору. Понятное дело, помня предупреждение двойника, встречаться я с ними не горел желанием. Кто его знает, враждебные они или нет? Проверять как-то не сильно хотелось. Так что, оставив наблюдателя в коридоре, я, обычно в этом случае, прятался в ближайших открытых помещениях, заполненных все теми же кристаллами. Несколько раз натыкался и на патрули ожидаемых мной механических големов, бесшумно скользящих по коридорам. Этих ребят тоже здесь хватало. От них я также решил спрятаться, используя все доступные мне артефакты, в том числе и ставший таким родным плащ, скрывающий мое присутствие в тенях. На третьем часу своего продвижения решил сделать небольшой привал. Аккурат рядом с местом, где, по моим ощущениям, должна была находиться лестница, ведущая на один ярус ниже. Лифтовых шахт тут не было, либо я их не заметил. Ну или раньше тут использовались портальные технологии, что, на мой взгляд, было самым верным вариантом. А вот зал, в котором я решил отдохнуть, оказался примечательным. Тут стояли просто гигантские резервуары с какой-то мутной жидкостью. Внутри плавали не то эмбрионы, не то личинки. Репликаторы органических форм жизни или что-то другое. Лабиринт, понятное дело, даже не собирался пояснять, что это такое. Более того, впустив меня к сердцу, он словно бы перешел в автономный режим, скрыв все задания, которые раньше были мне выданы. Фактически у меня не было ни одного активного задания. Энергия жизни также пропала, как и опыт. Присев возле одной из стен, я шарился в браслете. Надо бы, конечно, было это сделать еще в зале с сердцем, но что-то я даже не подумал. Все вокруг было слишком опасное. Казалось, что какая-нибудь чертовщина обязательно нападет, стоит только остановиться. А сейчас я смотрел на пустые значения большинства показателей и внутренне зло усмехался. Действительно. На кой черт нужна накопленная энергия жизни, карма, опыт и тому подобное именованному, которого лабиринт собирается сожрать? Хорошо, хотя очки, характеристики и навыки все же оставались при мне как и артефакты. Их у меня система отобрать не успела. Хотя уверен, что и для этого у нее все было подготовлено. Вытащив питательный батончик, я быстро позавтракал. Сейчас же был завтрак? Часы в браслете остановились, продолжая копаться в том, что у меня осталось. Записи, в том числе и паруники, личные заметки, карты. Все остальное вроде бы оставалось на месте». Кстати, в очередной раз отметил, что и сами помещения и коридоры чем-то напоминали мне пирамиды стражей, словно дальние родственники, если не сказать больше. И это вновь напомнило мне о невыполненных заданиях и потерянных возможностях к возвышению. Хотя факир, может быть, решит эту проблему с его эмуляцией после того, как мы выберемся из лабиринта. Если выберемся, — поправил я себя мысленно. Наблюдатель подал сигнал, говоря, что приближается очередной патруль, На этот раз как будто бы больше, чем обычно. Причем совсем недавно мимо проходили големы. Не слишком ли часто местная обслуга стала проходить мимо? Закутавшись в плащ и слившись с тенями, я переключился на наблюдателя, чтобы уже в следующую секунду с удивлением обнаружить идущих по коридору «людей».